Ты ничего не можешь сделать неправильно. Вопрос. Иногда у меня возникает такое чувство. Именно сейчас происходит прорыв. Вот оно, наконец-то. Карл, я никогда не был так близок к себе, как вчера вечером. Типа того. А затем ты, по возможности, хочешь удержать эту погруженность или близость. Это желание удержать снова разрушает ее. И все, что остается, это желание. Да, тогда я испытываю разочарование. Разочарование было бы концом чар. Это то, что ты, собственно говоря, ищешь. Абсолютное разочарование, которое позволит тебе полностью прекратить поиски. Но раз ты здесь сидишь, ты все еще очарован. Я сижу здесь, чтобы несколько ускорить дело. Каждый, кто думает, что навретет себя скорее здесь, чем где-либо еще, заблуждается. Значит, мне не нужно сюда приходить? Тогда я могу делать то, что мне хочется. Ты никогда не можешь делать то, что тебе хочется. У меня здесь другой опыт. Потому что в тебя играют. Ты – беспомощность и веселье. Нет второго, чью судьбу ты имел бы возможность решать. Нет бытия которая бы имела власть над другим бытием. Всесилие Бога – это полное бессилие. Всесилие означает быть тем, что есть. Тогда я могу усесться дома и больше вообще ничего не делать. Хорошо. Только как-нибудь сюда загляни еще раз и расскажи, как это было. И прежде всего, получилось ли у тебя. Честно говоря, я уже пробовал, это тяжело. Каждый пробует это, ни у кого не выходит. Невозможно ничего не делать. Можно только ничего не делать. Ты ничего не делаешь. Все происходит само. Значит, я не могу сделать ничего неправильного? Все, что ты делаешь, это именно то, что надо. Ты ничего не можешь сделать неправильно, потому что ты никогда ничего не сделал или не мог бы сделать. Это свобода. Свобода от деятеля, от некой личности, которая когда-либо что-то сделала или могла бы сделать. Тогда кто делает войну? Ты кто же еще? Что? Ты несешь ответственность. Но ты ведь только что сказал, раз существуешь ты, существует война и мир. Ты источник того и другого. Ты отвечаешь за все, что есть. Отвечаю за все? Потому что ты есть то, что есть. Прости, ты с кем сейчас разговариваешь? Я говорю с самим собой. Слава Богу. Как всегда. Я всегда говорю с тем, что понимает. Никогда с тем, что не понимает. Разве это не самоочевидно? Нет. То, что есть всегда, это я. Что говорит что слушает, что молчит. Значит, я сам себя и слушаю. Ты можешь слушать только сам себя. Говорит только я. И только я может себя слушать. И в чем суть всего этого? В самореализации.